Глава шестнадцатая. Я вышла из кабинета декана в полнейшем раздрае. Чувствовала себя так, будто по мне дилежанс проехал, честное слово. Нет, все же оперативная работа – это не мое, он прав. Мне по одному голосу и выражению лица не понять, лжет он или нет. А если лжет, то где именно? И я действительно не представляю, что можно предпринять, чтобы вывести его на чистую воду. С одной стороны, он все говорит правильно и логично. Я прокололась по всем пунктам. С другой, почему на меня тогда еще не вышел резидент, чтобы завербовать дядю? Или вышел? декан Кемер может быть разведчиком? Да он и есть разведчик. И то, что он сейчас преподает, это ничего не меняет. У него должны были остаться связи в его ведомстве. Тогда почему он напрямую не обратился к знакомым? Было бы понятно, если анонимку прислал кто-то, кто не работал в этой структуре. Но он... И почему я не спросила? Но ведь он мог и правда не знать, к кому обратиться. Мало того, что военные с контрразведкой не особо дружат, а Кемер – бывший военный разведчик все-таки, а не из наших. Так еще он мог просто не доверять своим знакомым. Тут же как? Мало того, что ты говоришь о своих подозрениях, если эта информация попадет не в те руки, ты сам оказываешься под ударом. По этой же причине он не пошел в департамент лично. Это как раз логично. Если предположить, что он не мог доверять никому из военных, подозревал, что кто-то в штабе работает на резидента, чего нельзя исключать, но при этом не знал никого в департаменте контрразведки, тогда его действия становятся понятны. С другой стороны, тогда становятся непонятны действия резидента. Вот он такой красивый, раскинул тут свою сеть, вполне вероятно, что и за пределами академии тоже, но при этом не убрал самого опасного для себя здесь человека декана факультета разведки. Да ну, бред. Или не бред. А Кимера по каким-то причинам он убрать не может. Но тогда по каким? Избавляться от него слишком подозрительно? Я бы сказала, что да, если бы резидент работал недавно. Но он трудится не первый год, судя по всему, и вполне может без всяких проблем организовать с одним из деканов личный конфликт и уволить. Так, стоп. Я подразумеваю, что это в его власти. А что, если нет? Если это не кто-то из высшего руководства, тогда подстроить несчастный случай на производстве? Но это тоже опасно. Непонятно, какие у кемера связи, и не приедет ли проверка в случае, если с ним что-то случится. Что я вообще знаю о нашем дикане? Да по сути ничего. Он военный разведчик, скорее всего аналитик. Но не факт, может быть и диверсант. Еще известно, что он анимак. Но это не слишком важная информация, мне она ничего не дает а больше никаких данных и нет. Так, размышляя, я дошла до библиотеки. Думала пойти в коморку, ведь все равно надо делать противоментальный артефакт. Но, если честно, говорить с дядей лучше не там. Мне же скрывать нечего, так что можно это сделать и на людях. У библиотеки стояло несколько тумб и лавочек для тех, кто хочет позаниматься на свежем воздухе. Вот на одной из них я и уселась, достала переговорный артефакт. Тем более тут все равно поблизости никого нет. Уже темнеет, читать без света невозможно, да и на улице прохладно. Сначала связалась с отцом, поболтала с ним пять минут, но в подробности не вдавалась. Еще не хватало, чтобы он узнал, как я здесь с мутантами сражаюсь. Потом позвонила сестре. Тут столь малым сроком дело не ограничилось. Пришлось долго слушать о последней распродаже обуви и о таком прекрасном, но далеком герцоге, который ее соблазняет одним своим видом. Короче, сестренка была в своем репертуаре. Но как бы я этот разговор не оттягивала, о следующем в списке значился дядя. Я переключила механизм артефакта связи в другой режим, позволяющий общаться не только визуально, но и подстрочными сообщениями, которые практически невозможно перехватить. «Лорд Уортон?» Я улыбнулась, когда передо мной появилось изображение кабинета, а потом и собственно дядя. «Привет!» «А, вот кого я так давно хотел услышать. Ну как ты, моя дорогая, как учёба?» «Учёба хорошо, вот адаптируюсь. Сложновато-то, конечно, но тут довольно интересно». «Да уж, я слышал, что у вас там сплошное веселье», — уже без улыбки ответил дядя. «Ты не пострадала?» «Ну, как тебе сказать, я как раз была в воде». каталиса Алиса, папе только не говори!» — состроила я лицо обиженной девочки. «Пожалуйста». «Ладно, хоть не сильно». Мутант меня укусил за ногу, но сейчас уже все нормально, честно. «Нормально, значит?» – почти прорычал дядя. «Ну, только мой декан факультета разведки злится. Вот сейчас как раз вызывал. Ты, кстати, может, его знаешь? Джейс Кимер зовут. Я, по-твоему, всех военных разведчиков знаю?» «Ага, значит, дядя с ним лично не знаком». «Мало ли», – я пожала плечами. «Но речь не о том, представляешь?» «Подстрочным сообщением я дала понять, что надо бы про декана выяснить побольше. Не знаю, правда, как они это в режиме строжайшей секретности будут делать, но это уже не мои проблемы». Мы продолжили болтать ни о чем, когда под картинкой с изображением дяди высветилось текстовое сообщение. «Ты думаешь, это он?» «Он меня раскрыл. Говорит, что это он написал письмо, но я не знаю, как это проверить. Еще он очень удивился, что в ответ на его донесение прислали студентку». Сообщил, что штат Академии не укомплектован, официальные данные не верны. Не доверяй ему, я все проверю. Да уж понятно, что доверять ему не стоит. Только у меня особого выбора-то и нет. Не ждать же, когда резидент сам на меня выйдет, как информатор. «Ты должна пройти проверку менталиста без подозрений», написал тем временем дядя. «Сейчас собираюсь сделать артефакт. Еще я изменила следящий артефакт Академии, но декан Кемер меня поймал». Никогда не понимала, как это – ругаться в текстовых сообщениях, но мой дядя, кажется, это умеет виртуозно. В целом он сказал то же, что и декан. Как можно было влезать в сеть, о параметрах которой ты ничего не знаешь? И предложил создать другой, подавляющий этот артефакт, который в момент включения будет глушить новые параметры значка и передавать те, которые были в момент активации. Я об этом, если честно, не подумала, но и работа это гораздо более сложная. Кроме того, Нужно знать в точности параметры сети. Кстати, а это неплохой способ проверить декана Кимера. Вот пусть в рамках плодотворного сотрудничества и расскажет. На этом с дядей мы распрощались. Я обещала связаться с ним через два дня или когда уедет комиссия, если у меня не будет возможности общаться при них. Никаких четких инструкций я так и не получила. Но это и понятно, ведь пока информации недостаточно. А значит, ее надо добыть. И я тут вспомнила одну интересную вещь. Ведь Кемер оба раза выдал мне наказание в административном корпусе, а не в общежитии, как остальным. Что-то я сомневаюсь, что это просто совпадение. Посидев немного на тумбе и окончательно продрогнув, я все же решила исполнить то, что планировала – сделать противоментальный артефакт. Комиссия ведь может и завтра явиться, а я буду одной из первых, кого они вызовут». Только я собралась уже двинуться в свою уютную, но пыльную коморку, как меня окликнули. «Каталиса? Оу, привет! Не заметил тебя в темноте!» Передо мной стоял Нейл Алерт, парень с утеса. «И как ему удается ко мне подкрадываться? Ведь сейчас я тоже его шагов не слышала. Он просто возник из ниоткуда». «Ты просто настоящий диверсант!» – озвучила я свои мысли. «Увы, но нет. Я аналитик», – парень усмехнулся. «Чем занимаешься?» «Да вот», — я помотала у него перед носом переговорным артефактом. С семьей поговорила. «Они уже знают о происшествии, надо было успокоить». А в первый день чего не позвонила. «Так я же в лазарете была. Это на меня и моего однокурсника в воде напали». После этих слов лицо Нейла неуловимо изменилось. «Так у тебя есть парень?» Я слышал, что напали на парня с девушкой, которые развлекались в воде. «Но, во-первых, мы не развлекались, а просто плавали». А во-вторых, мы не парень и девушка. И зачем я оправдываюсь? Но вообще-то просто обидно, что обо мне думают как о ветреной особе». «Да? А слухи ходят. Интересно, какие же?» Я усмехнулась. Мне почему-то стало неуютно с ним стоять здесь на улице. Опять темнеет, и опять мы здесь одни. Между прочим, это очень странно. Обычно тут бродит много народу. «Ну, например, что ты встречаешься с этим, как его?» Он пощелкал пальцами, будто вспоминая, но я ему решила не помогать. Не знает Келлера, и ладно. Или что тебя слишком часто вызывает декан Кемер, и даже в лазарет приходил. А еще что мутанты на вашу парочку напали не просто так. «Как интересно», — медленно проговорила я. «Еще пять минут назад ты не знал, что это на меня напали мутанты, а теперь уже столько обвинений». «А я и не знал. Просто говорят про ту девушку, что плавала ночью к скале». Если ты говоришь, что это ты, значит, слухи эти про тебя». И они не выяснили до сих пор, как нас зовут, при таком количестве свидетелей. Или просто персоналии были неинтересны. Хотя вот это вряд ли. Что такое слухи без фамилий? Просто слова. Впрочем, открытие не слишком приятное. Уж засветилось, так засветилось. «Так что, ничего не скажешь?» «А что именно ты хочешь услышать?» Я прищурилась. «Честно говоря, не очень приятно, когда старший студент пытается так давить на младшего. Да вот только не на ту напал. Я в разведшколе как раз училась такими же по возрасту, как Нейл. Академиум-то я раньше на два года закончила, так что давить меня авторитетом и требовать отчета – занятие бессмысленное. Ну, например, что у тебя нет шашни с однокурсником и деканом одновременно, а то как-то некрасиво получается». «А ты у нас поборник морали?» – рассмеялась. Или, может, претендуешь? Ты со мной какие кокетничаешь? А похоже? Если честно, не похоже. Нейла глядел меня с ног до головы. Каталиса, ты в курсе, что ты странная? Мне вот дикан Кемер то же самое сказал, когда отчитывал за драку с одним невменяемым типом. Но, предположим, он это не тогда сказал, но для небольшого прикрытия сойдет. Тебя кто-то обидел? Тут же забеспокоился парень. Странно, у него как-то настроение меняется. «В лед переходит от абсурдных обвинений и слухов к демонстративной заботе. Что ему от меня надо?» «Пока никто. Но если обидят, ты только скажи». «Нейл», — я подхватила свою сумку. «Прости, мне пора. Надо еще к занятиям готовиться. Я много пропустила». Я соскочила с тумбы и прошла мимо хмурящегося парня. «И еще!» — я развернулась к нему. «Если меня обидят, я сама разберусь. Но за предложение спасибо». «Да, согласна. Слишком драматично и театрально получилось. Но он меня вывел всеми этими сплетнями и намеками. Странный он. То делает вид, что ревнует, то грязные слухи пересказывает, то непонятно, в чем обвиняет. Я бы, может, и поверила в его заинтересованность, но мне не нравится, когда мной пытаются манипулировать. А он ведь явно этот разговор не просто так затеял. Ладно, мне некогда на это отвлекаться. Потом подумаю, что бы это могло значить». Однако надо учитывать, что с алертом лучше наедине не оставаться. На всякий случай. Я взбежала по ступеням библиотеки и с удовольствием окунулась в эту атмосферу тепла и пыли. На улице я довольно сильно продрогла. Здесь было полно народу, но в свою коморку я пробралась без приключений. Благо кадеты предпочитали кучковаться в центре, где есть на чем сидеть и где хорошее освещение. Села на скамейку, посидела, отдохнула и перевела дух. А Баллерти приказала себе не думать. Потом взяла любимый блокнот и набросала схему артефакта. Тут проблем особых не возникло, поскольку продумала я все еще в лазарете. Но такие вещи все равно, сколько в уме не представляй, а нужно переносить на бумагу. Это позволяет избежать ошибок. В общем-то, проблем с противоментальным артефактом было только две. Первая – как его спрятать так, чтобы никто не заподозрил в нем боевой артефакт? А вторая – Полностью глушить эмоции нельзя, это еще более подозрительно, чем их не глушить. Мне нужно было придумать схему, при которой мои эмоции все время бы находились в зоне неопределенности. То есть по ним нельзя было бы однозначно сказать, это да или нет, вру я или говорю правду. Про то, что некоторые менталисты могут и сами мысли прочитать, а не только чувства, я старалась не думать. Но очень сомневаюсь, что к нам пришлют такого. Их на всю страну вроде бы сейчас только трое. Мы же не вампиры, которые в течение всей жизни развивают силы, ментальные способности, получают новые виды магии. Мы можем только учиться пользоваться тем, что у нас есть. Так что вероятность, что сюда для дознания пришлют сверхменталиста, крайне мала. Вот когда будут подозреваемые, тогда их наверняка отправят в столицу, а там… Короче, вопрос сокрытия мысли отметаем как неактуальный. Кроме того, закрыться от такого чтения с помощью артефакта можно. А вот сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил, это уже вряд ли. Но не может же у человека не быть никаких мыслей вообще. Или может? У нашего лидера с испытания интересно, хоть одна мысль есть или там звенящая пустота в черепной коробке? Но вот первый вопрос пока так и остается открытым. А точнее, во что бы такое вделать артефакт? В общем-то, вариантов не так много. Вещь должна быть все время со мной. Чтобы даже если на тренировке меня подловили, она все равно присутствовала бы. Идеальным вариантом был бы значок, но, во-первых, я теперь боюсь в него лезть, а, во-вторых, на нем будет видна посторонняя артефактная вязь, а мне надо сделать так, чтобы хотя бы при первом рассмотрении и ее видно не было. Я разложила специально захваченные с собой побрякушки и стала их внимательно осматривать. Никакой другой идеи, кроме как усовершенствовать что-то из украшений, у меня не было. Серьги можно носить даже днем на тренировке, если они соответствуют принятому стилю в одежде. Это не вызовет подозрений. Но еще раз подумав, я решила именно серьги не использовать. Во-первых, их легко потерять. А во-вторых, если в ближайшее время у нас начнутся тренировки по контактному бою, то их могут попросить снять, чтобы не травмироваться. Это, конечно, вряд ли. Студентов еще форму приводить и приводить. Но ведь и мне артефакт не на пять минут нужен. Пусть будет на будущее. Мой выбор пал на кожаный браслет на запястье. Всего лишь аксессуар. Но с такими многие ходят. Это сейчас модно. Либо же кулон с изображением отца и сестры внутри. Плюс его был в том, что он не двойной, а тройной. Картинку можно было откинуть, как и верхнюю крышку. А под ними было небольшое углубление. Удобненько, чтобы яд положить. Но яда у меня нет. Зато нужно место для рун, которые найдут не с первого раза. А механизм запора кулона можно использовать как активатор артефакта. Хотя нет, это слишком рискованно. Лучше я его лишний раз открою и подам магический всплеск команду напрямую. Набросав все на бумаге и окончательно выбрав кулон, я занялась делом. А браслет я лучше выберу для артефакта, ограничивающего действия значка. И до запястья, если надо, гораздо проще добраться. Но для начала нужно выяснить параметры сети отслеживания у декана.